Сперва Фес ожидал погони каждый миг, каждый час. Ему не верилось, что вот так просто удалось оторваться от святых братьев, и отсутствие чужих парусов на горизонте воспринималось не иначе, как очередная уловка преподобного отца нашего, несгибаемого Этлао. Однако часы складывались в дни. И ночь сменялась рассветом, рассвет свой черед закатом, а каравелла по-прежнему фоткой невозбрано бежала по синей морской глади на юг. Юг, прямо и только на юг. Из Арроса выдачи нет. И вот, наконец, серая мгла впереди расступилась Вместо панорамы бесконечных, лижущих горизонт валов, заклубились темно-зеленые, опустившиеся на зим облака приморских лесов. Кин-ближний вынырнул из-за туманных завес внезапно, словно рассчитывая удивить или даже напугать неосторожного путника. «Точно вышли, господин!» – подошел к некроманту фабия «Вон он, а раз! Прямо по носу, и час не пройдет, как в гавани будем!» «А что ты потом делать станешь?» – не удержался Фес от вопроса. «Как что делать стану?» – даже удивился бывший пират. «С твоим, господин, золотом мне всюду дорога открыта будет. Поищу дружков!» По старым временам. А там, глядишь, снова на простор выйдем. Глаза Фабио сверкнули, руки сжали Эфеса бордажные сабли, которые он уже успел опоясаться. Вот так и случается, всегда подумал Некромат. Еще один пират в море, на погибель мирным кораблям. Высокую цену платит Эйвелл за свободу твою, Фез. Времени все меньше и меньше, тебе надо вырваться из этой гонки. Они, все вместе, не исключая гоняющихся за мечами Маса, должны на время потерять его из виду, и Арас, откуда выдачи нет, наверное, самое лучшее место для этого. Белокаменные волноломы Араса, словно бросая вызов морю, выдвинулись далеко от берега. Неожиданно стряхнув туманную пелену, засверкал золотом и белым мрамором громадный маятник в виде поднявшего факел колоса. Корабли проплывали в бухту между широко расставленными ногами гиганта. Как и положено, у входа в гавань Фесс увидел несколько легких боевых галер. С берега нацеливались многочисленные катапульты, баллисты и трибушеты. Сам порт кишмякишил кораблями всех видов и размеров. Куда там, Агранскому или даже Аркинскому? Пирсы протянулись на несколько лиг и корабли стояли плотно, ошвартовавшись борт-оборт. За лесом матч невозможно было разглядеть берег, гладь бухты бороздили десяток лодок и маленьких парусников. Свободного места нигде не видать, и недаром к бортам выходивших в бухту кораблей одна за другой подавались бойкие лодочки, хозяева которых на перебой предлагали доставить важных пассажиров на берег. «Выпусти этих», – макнул Фес рукой, имея в виду экипаж красотки, – «нам тут больше делать нечего». Фабио коротко кивнул. Не прошло и минуты, а Фиас, Эйтери, Север, Фейрус и Фабио уже плыли в верткой неустойчивой, но зато очень подвижной посудине. Лодочник налегал на весла, виртуозно втискиваясь в тиске, едва заметные щели между медленно двигавшимися парусниками. Когда наконец они оказались на твердой земле, то невольно остановились, задрав головы, да так и забыв отпустить. Город поднимался вверх по зеленым склонам горы многочисленными белыми и оранжевыми террасами. С мраморных плит вне свисали бесчисленные плети гибких плющей, дикого винограда, южной лазаницы и тому подобного. Вдоль террас теснились дома нарядные и опрятные, украшенные колоннами и портиками, и никак не походили на жилища бедноты. Через заросшие сплошной и буйной зеленью овражки, Были переброшены изящные арочные мосты. Фьес немедленно подумал, что рассекающий город зеленая ложбина – идеальное место для воров, и мимоходом даже пожалел ораских обывателей. Высоко же над бухтой и зеленоватой морской гладью, над буйством цветущих джунглей, по-хозяйски расположившись в самом городе, на вершине горы Фьес увидел розовые стены дворца под причудливыми золотистыми куполами. «Ну не я, – сэдь вдруг заговорила Этери, – пора нам прощаться». Мы свое дело сделали. с Сашафота тебя вытащили, в безопасное место доставили. Дальше тебе одному идти написано. Нам с севером домой надо поворачивать. Подгорному племени без нас. Солона может прийтись. На корабль попутный сядем, да и где-то доберемся. А там видно будет, понимаешь меня? Темные глаза гномы смотрели строго и взыскивающе. Фесс почувствовал, как щеком приливает кровь. Маленькая волшебница была целиком и полностью права, его спасли, вытащили в самый последний момент, именно потому, что Этери верит именно ему, Фесу, некромату Неяски. На роду написано остановить западную сущность, как именовал ее Этлау. Интересно, неужели догадался, что тьма вовсе даже и не тьма? «Да, конечно», — сказал Фес, протягивая руку, «спасибо тебе за все сотворяющее». Постараюсь оправдать твое доверие, да простят мне эти казенные слова. Я... Я попросил бы тебя остаться, но я знаю, что мое общество, как бы это сказать, гибельно для всех, кто встречался мне на пути и старается мне помочь. Поэтому я благодарю истинную тьму, что вы все живы и с вами ничего не случилось, пока мы держали путь сюда. Он неловко развел руками, борясь желанием обнять гномю-чародейку я наверное я пойду будем надеяться мы встретимся еще под этим солнцем в более благополучное время север сердито фыркнул оставь строго сказала ему гнома мы не могли тащить не в нашей пещеры ты сам понимаешь я готова рискнуть сто раз своей собственной шкурой да и твоею тоже но не всем моим народам спасибо что понимаешь что не ясыть А я? Я никуда не пойду, звонки фальцетом, вдруг крикнул Фирус. Я великого мастера теперь ни за что не брошу. Куда он, туда и я, и баста. Мальчик, да кто ж тебя отговаривает, хмыкнула Этери. Делай, что хочешь, только если другим от этого плохо не станет. На, вот возьми, как самый рассудительный. Немного у нас золота осталось, так что поделим по-братски. Нам еще за провоз домой платить. А че вам дома делать, уважаемая госпожа Чародейка? Вкратчиво осведомился Фабио. «Я сказал уже, у меня тут дружки есть. Зачем нам вообще расставаться? Пойдем к ним все вместе. Соберем ватагу!» «Не спасибо!» Хлубно отрезала Этери и так взглянула на пирата, что тот в раз осекся. «Мне домой надо, а не на морях злодействие. Да и тебе, Фабио, душегубством заниматься не пристало. Ты нам помог, все верно. А то бы я...» Старый разбойник пожал плечами. Да мне-то что, как хотите, мне ваша золотишко нравится, так что говорите, что вздумается. Ладно, коль так, прощевайте. Ежели вас на море моя галера остановит, так и быть, по старой дружбе только ограблю, а за борт не скину. Он расхохотался с собственной грубой шутки повернулся и, не прощаясь, зашагал прочь что-то беззаботно насвистывая, север выразительно взялся за рукоять топора. «Не погань чести своей гноме», — Соро остановила его Этери, — «он, конечно, негодяй, но нам он все-таки помог. Пусть уходит, если суждено, то еще встретимся и тогда...» Она не менее выразительно отряхнула сумкой с остатками эликсиров. «Ну а нет, значит, повезло ему, да и я рук не замораю Когда они наконец расстались, Фес и фейрус долго смотрели вслед двум удалявшимся фигурам. С севера Этери шагали не оглядываясь, и сердце некроманта полнилось странной и щемящей грустью. Он чувствовал, что больше их никогда не увидит. Или увидит, но отнюдь не как друзей, что, пожалуй, даже еще хуже. А вокруг них кипела жизнь. Смуглокожие расы спешили по своим делам. Вопили уличные разносчики, нахваливая товар. зеленщики толкали перед собой тележки с разложенными фруктами травами и какими-то соблазнительно пахнущими жареными коренями. Почтенные иноземные купцы, сопровождение подобающей свиты, неспешно направлялись куда-то вверх по нешироким уютным улочкам, и навстречу им приветливо улыбались веселые девчонки с подведенными сурями бровами и накрашенными мочками ушей, что очевидно считалось здесь признаком высокой моды. Фейрус недолго переминался с ноги на ногу, не решаясь нарушить затянувшегося фесового молчания. Наконец, некроман со вздохом отвел взгляд от того места, где пропали в толпе Север и Эйтери. «А ты почему остался?» – повернулся он к мальчишке. «Я теперь от великого мастера не на шаг, прямо заявил Фейрус». «Не на шаг?» – проворчал Фес. «Второй раз тебе так не повезет, мальчик, серы не отступят рано или поздно». «Тогда, наверное, великому мастеру понадобится моя помощь», – бестрепетно заявил Фейрус. «Дурак!» — не сдержался Фес. «Тебя убьют, а я уже достаточно потерял друзей, чтобы позволить еще кому-нибудь погибнуть из-за меня». Фейрус вздохнул, виновато но непреклонно «Я с вами, великий мастер. У вас вон даже меча доброго, и то нет. Сабля пиратская, какой на свалке только и место. Ни посоха вашего некроманского, ни, ни глефы, ни припасов, ни книг. Все у серых осталось. Я ничего стащить не успел». Он понурил голову, словно ожидая выговора. Фес помолчал, только теперь он вдруг начал ощущать свое постоянное, неизбывное одиночество как-то по-другому. Здесь, под ярким улыбающимся небом кинта ближнего, среди веселой, буйной зелени не чувствовать в руках тяжкого посха с каменным навершием, вдруг и показалось ему катастрофы И уже не было жаль потерянные сумки с конспектами, и даже глефы, что выковали гномы, верного фальчиона. Он тоже не жалел. Он был одинок по-прежнему, это да, и даже прилипчиво верный, как собачка Фейрус, не мог этого изменить. Но мрачный, невидимый груз, словно спал с его плеч. Он начинал многое сызного, и ему предстояло вновь научиться радоваться солнечному свету. Некромант невольно усмехнулся, в памяти вставали строчки из землеописательных хроник, читанные им еще в ордовские времена. Теперь он знал, куда ему податься в этих краях и не думалось, что отыскать нужное кажется не так уж сложно. Ты хотел со мной? Ну так пошли». А они свернули в первую попавшуюся улочку, что вела от порта вверх по склону горы. Улочка оказалась милой, веселой и чистой. Двух- и трехэтажные дома щегаляли мраморной облицовкой, гряндами каменных цветов поперек фронтонов и тому подобными украшениями. Первые этажи были сплошь заняты лавками и лавочниками где продавалось все, что угодно со всего света. Султан Араса был мудр и понимал, что порог выгоднее обложить пошлиной, чем пытаться задавить его силой. И поэтому в этих лавочках, вспоминал Фес, можно было купить любое снадобие, даже преданное анафеме Святой Матерью, снадобие, погружавшее, принявшее его в сладкий сон, полный чудесных видений. Правда, изгорали люди от таких удовольствий более чем быстро, когда за год, когда за два. Хватало и харчовин. Из распахнутых окон соблазнительно пахло прежде всего, конечно, рыбой, которые были не сказано богатые прибрежные воды кинта ближнего. Тес зашел в первую попавшуюся, достаточно приличного вида, чтобы считать хозяина хоть маломальски осведомленным в кулинарных делах личностью. А внутри не оказалось обычным для северных таверин, огромных общих столов и длинных лавок, не было и подавальщиц. А дорогу Фесу преградили здоровенного вида детины, хриплым басом, потребовавших плату вперед. «Это за что?» – насупился Фес. «Первый раз у нас, что ли? Заплати, а потом ешь, хоть до тех пор, пока пуза не лопнет», – пояснил детина. Стояли длинные ряды дымящихся бочек и жаровин, на которых шкварчали жарящиеся рыбы. Народ черпал пиво громадными глиняными кружками, посыпал горками рубленого укропа красных вареных раков. И вообще радовался жизни, как только мог. Порхали раскрашенными бабочками гулящие девицы, выражая всем видом немедленную готовность обслужить клиента хоть прямо тут, в общем зале. Фейрус неровко облезнул губы и отвел глаза от дерзко выставленных на показ в низких вырезах платьев прелести фес протолкался через жующую толпу хозяину, смуглому, почти черному толстяку с бритым черепом. Трактирщик свободно говорил поябински и вопросу Фесса ничуть не удивился. Обстоятельно и с толком ответив, пригласил мне тереться и отдать должное его кухне, что Фесс с мальчишкой и не применулись делать. Уже спускался вечер, когда они вновь выбрались на улицу. Бедный Фейрус низко опустил голову и покраснел до ушей. Девушки наперебой звали его попробовать для другого места сладости, не только для пуза, как выразилась одна из них. Некромант и его спутник шагали все дальше и дальше, выше и выше в гору, оставляя позади ремесленные торговые кварталы, особняки знати, бордели разные, совсем шикарные не слишком. Пока, наконец, не оказались точно следуем указаниям трактирщика, у длинного на целый квартал здания, узкие окна которого живо напоминали бойницы. «Нам сюда», — сказал некромант, стоя перед закрытыми дверьми. Ферст у чажа с заготовностью закивал. Ему, очевидно, было вообще все равно, куда идти, лишь бы только с Великим Мастером. феас сильно и резко постучал тяжелым медным кольцом, начищенным до зеркального блеска столь же блестящую медную пластину, прикрученную к внушительному виду двери, чтобы больше подошла к крепостным воротам. К его удивлению, створки тот час же распахнулись, точно весь день только его и ждали появления. Открылся низкий сводчатый зал, где по углам на распорках застыли куклы в рост человека, облаченные в доспехи и низкие шлемы, с полностью закрывающим лицо забралом. Горели маслянистые лампы, и в дальнем углу виднелось нечто вроде штандарта. В глубокой нише, подле которой на вытяжку стоял часовой со щитом и коротким копьем, в сторону вошедших он даже не повернул головы. Зато повернули другие. «С чем пожаловали, господа хорошие?» – прогудел слева чей-то голос, глубокий и низкий. Фес резко повернулся. У бойницы стоял воин, положив руку на Эфес эф широкого и короткого меча. Ростом он оказался настоящим великаном, наверное, на целую голову выше, никогда не считавшего себя низеньким Фесом. При том, что шириной плеч гигант ни в чем не уступал справному гному. Даже тут, внутри... Воин не расставался с доспехами и носил плотную кольчугу тройного плетения. Родом он, несомненно, был с сводчих островов. Белокурый, сероглазый, и изначально белый цвет кожи не мог скрыть никакой загар. С ним рядом стояла еще пара лучников, которые в первый миг показались фесу-братьями. Оба смуглые, чернявые, с короткими курчковатыми волосами, в толстых кожаных куртках с нашитыми на груди и спине стальными пластинами. Один держал в руке нечто вроде осадного ножа на длинном древке. У другого, в небрежно уроненной вдоль тела рукави, висел шипастый кистей на длинной цепи. «Я ищу полк белых слонов», — коротко ответил некромат. «Будем считать, ты его нашел», — светловолосый гигант подошел ближе. что дальше?» «Дальше скажу, что хотел бы присоединиться», — не моргнув глазом, ответил Фес. «Хотел бы, как говорится, вступить в ряды». — Ишь ты, — хмыкнул гигант, двое его товарищей хранили молчание, — вступить хочешь? Вступить — там многие хотят, да немногих мы принимаем, а этот паренек с тобой тоже желает присоединиться. — Так точно, — срывающим голосом пискнул Фейрус, — как есть желаю, это мое самое горячее желание. Хе, повторил Светловолос, — желание у него понимаешь. — А ты знаешь, что мы кого-нибудь попадя с улицы не принимаем, — осведомился Белокурый. Руку с меча по-прежнему не убирал. «Много таких просятся. Жалование султанское да грамоту на землю, коли выслужишь. Очень даже немало желающих поступить. Чем докажешь, что пригоден?» Фесс усмехнулся про себя. «Чем же еще его могли встретить? Ясное дело, испытанием Но это ничего. Сейчас он отправит этого верзилу тихонечко полежать на полу, чтобы впредь неповадно было». Биться станем почтенны, сели к возможным почтительностью, поднял бровь Фес. На мечах или на чем еще? На мечах не станем, невозмутимо заметил гигант. Оружие у меня свое, не казенное. В обхватку потягаемся, ты как, не против? Фиру что-то возмущенно зашепетал. Но некромант тотчас остановил мальчишку. В обхватку так, в обхватку кивнул он, с подножками или без? Ха, без! Злорадно ухмыльнулся гигант. «Ты что, баба, чтобы я только и знал, что тискать?» Фес тоже ответил ухмылкой и притом не менее гнусной. «Биться так биться, бороться так бороться. Я тебе не мальчик за поясными захватами баловаться». «Ну тогда давай по-серьезному». С лица светловолосого медленно сползла ухмылка. Он был опытен и наверняка умел отличить бороваду пополам с блефом от настоящей уверенности. А Фес сейчас как раз ни на миг не сомневался, что удаляет своего противника. То первее другого положит, тот и верх взял. А коль не повезет тебе, парень, не взыщи, из дверей выкину. И чтоб не стучал больше, нечего вам тут делать. Это еще надо доказать, почтенный, с ледяной вежливостью ответил Фес. Начинай, хозяин ласковый. Светловолосый не заставил просить себя дважды. Двигался он совершенно не несвойственной такой резвостью Миг, и он обхватил плечи Феса своими ручищами. Некроманту показалось, что все до единой его косточки в один миг сказали «Хрусь!». Глаза застлало красным, дыхание пресеклось. Мышцы светловолосый имел что надо, состязаться в нем силе были бессмысленны. Некроманту оставалось или прибегнуть к магии, чего он желал бы избегнуть, или попросить пощады. Его противник захватил одну руку феса, прижал ее к телу так, что ее некромант вообще не мог пошевелить. Вторая осталась свободна. И вот ею, этой рукой, Фес почти теряя сознание от боли и от удушья, коротко и даже вовсе не сильно ударил великаном пониже уха, там, где раздувались синими веревками бычьи вены. Нехитрый, но действенный прием, если точно знаешь, где и как ударить. Фес знал, занятия по боевой анатомии он никогда не пропускал, еще будучи дома в долине. А бездвижный гигант рухнул с грохотом, подобно падающему столетнему дубу. Двое темноволосых воинов, как по команде, вскинули оружие и, похоже, всерьез вознамерились разобраться с дерзким выскочкой. Фес не стал ждать, ударил первым, что попалось под руку, деревянным табуретом, стоявшим возле двери. В круглом сидении задрожала упор выпущенная стрела, но Фес оказался более удачлив. Табурет ударил одного из противников прямо в лицо, а на втором повис Фейрус, оплетая воина руками и ногами словно лианами. Прежде чем расверепевший наемник оторвал от себя мальчишку, Фес ударил вторично. Оглушенный солдат повалился рядом со своими двумя товарищами. Спасибо, Фес протянул Фейру за руку. Однако юноша даже не подумал коснуться ее. Нет, о великий мастер, нет-нет, никогда, я еще не достоин. Чем-чем, а у прястом саладорцы славились не меньше, чем гномы скупостью. Эльфы гордостью, они не высоклики нахальства. Некромат не стал настаивать. Просто нагнулся, вытащил у поверженного светловолоса меч из ножен и, держа оружие наготове двинулся в глубь зала, туда, где все это время неподвижно простоял невозмутимый часовой, возле скрытого в ниши знамени. Солдат не препятствовал Фесу, когда некромант с Фейрусом подошли и остановились у знамени. Тяжелое полотнище черного блестящего шелка было тщательно расправлено, так, чтобы каждый смог во всех деталях рассмотреть полковой штандарт. Бегущего по темному полю белого слона гневно скинувшего бивни и вытянувшего хобот. Громадный зверь казался здесь мчащим с быстротой гепарда. Позади у дверей послышались какие-то хлюпающие звуки. похоже светловолосый пытался подняться. Молодец! Пес рассчитывал, что он проваляется вдвое дольше. Вновь послышались шаги, спокойные, уверенные и сопровождаемые брецанием оружия. Навстречу Фесу и его спутнику из-за колонны выступил немолодой уже мужчина, худощавый, невысокий, загорелый до черноты. На фоне темной кожи резко выделялись густые усы, выгоревшие почти до белизны. Голубые, как небо глаза, больше подошли бы нежной даме высшего света, чем рубаки, и, как мгновенно понял некромант, командиру полка белых слонов. Силачом он отнюдь не выглядел, и оружие на виду не носил Темная кожаная куртка, широкие порты, заправленные в мягкие сапоги и серебряный знак слона, висящий на толстой цепи, как единственное свидетельство его положения. «Че такое? Что за шум?» – негромко осведомился науприбывший. «Вы, господа хорошие, кто такие, с чем положаловали? И где граб? Он у нас должен рекрутами заниматься». Последний вопрос был явно риторическим. Часовой на посту блюдя устав не отвечал. От дверей вновь донеслось хлюпанье, сопровождавшийся теперь слабым, но отчетливым проклятием. Командир слонов выразительно поднял бровь. «А, ну что ж, идем, герой. Не мое это дело вас, новичков, проверять. Случайно, можно сказать, мимо проходил. Он усмехнулся, поворачивая спиной. Они вышли на широкий, посыпанный ровным песком двор. Солнце уже село, но на плацу горело множество покелов и маслянистых фонарей, разгоняя мрак. Люди здесь были, в отличие от полупустого и мрачноватого здания. Напяли в толстые стёганые куртки и разбившись на пары, они ожесточенно дубасили друг друга деревянными мечами и палецами. Кто-то состегался на копьях, дрались, надо сказать, в полную силу, но не слишком умело. Командир слонов остановился. Хватило одного его взгляда, чтобы гонявший новобранцев десятник, а нюмехи на плацу никем иным и быть не могли. Рысью бросился подносить тяжелые учебные мечи и тому подобное имущество. Командир молча поклонился Фесу и встал в позицию. Встал легко, свободно, с естественностью человека, родившегося с мечом в руке. Фес вернул поклон. Очевидно, подумал он, задача новобранца отнюдь не победить силача граба, а по крайней мере достойно держать удар. Тогда его берут и начинают учить. «Ну что ж, настало время показать кое-что настоящее, кое-что, но не все, разумеется». «Нападай», — сказал командир Слонов. Он говорил на чистейшем Ибинском, правильном настолько, что хоть сейчас можно идти преподавать риторику сенаторам. «Нападай, я посмотрю, на что ты способен». «Не, как удачно получилось, что я поблизости случился». «У них наверняка плохие дела с пополнением», — подумал фес «но не стал бы командир элитного полка». Особо доверенного полка самого султана вот так объясняться-разоряться с первым забредшим новобранцем. Некромант атаковал. Аккуратно и осторожно атакой. Меч был переутяжелен, таким не пофиктуешь и не покрутишься зящным молниеносных восьмерок. Поэтому Фес лишь показал. Показал, что собирается закрутить широкую мельницу, однако резко ушел вниз, падая на колено и поднырнул под защиту соперника. Деревянный меч должен был чиркнуть того по низу живота, но командир наемника успел закрыться. Мечи тупо столкнулись. «Хорошо», – кивнул командир слонов, – «где учился рекрут? Вольные роты?» «Так, по мелочам понабрался», – Фес уклонился от ответа. «По мелочам такое не набираются», – усмехнулся наемник. «Ладно, потом потолкуем, атакуй». Некромант атаковал. Два размашистых, но быстрых удара крест-накрест. Резкий срыв уровне и расстояния так, что деревянный меч почти что застонал от напряжения, рассекая ставший вдруг очень неподатливый воздух. Меч командира Слонов уже поднимался в ответ, когда Фес крутнулся еще раз. Но крутнулся, выпустив из рук тяжелый меч. Крутнулся с такой быстротой, что опередил само оружие и, перехватив свободно летевший в воздухе меч обеими руками, ударил, совершенно изменив направление удара, острием прямо под подбородок наемника. Деревянный, окованный жестью наконечник, остановился в каком-то пальце от горла командира слонов. Тот замер, словно на самом деле пронзенный острой сталью, с нескрываемым изумлением, глядя на приставленный к шее меч феса. «Ловко!» – наконец проговорил он, изо всех сил стараясь сохранить хладнокровие. «Ловко! Без этого поворота ты не смог бы сменить руки и ударить вдоль!» «А не поперек. Хитро. Парень, ты где учился?» «В разных местах, господин. Фесс вежливо поклонился. И я слышал, что здесь не задают вопросов о прошлом, господин». «Верно слышал», — отрывисто бросил наемник. «Мне нет дела, что ты делал до этого момента, как перешагнул тот порог. Но я никогда не видел ничего подобного. А необычным людям я как-то не доверяю. Понял, рекрут?» «Мой полк доселе остается непобедимым, потому что мы верим друг другу, всем и каждому. Ложь есть чекчайшее преступление, я не знаю, кто ты такой, не могу понять, не могу определить. А ведь нам вместе идти в бой, что если ты ассасин храма, что если тебя прислали на гибель моему полку? Что может сделать один человек, даже хорошо владея оружием?» – возросил Фес. «Я не стал скрывать свои умение немедленно навлек на себя подозрения. Разве так поступил бы опытный шпион? Нет, он позволил бы тому громиле у дверей избить себя до полусмерти. Только чтобы никто не заподозрил. Чтобы он когда-нибудь держал в руках что-то поострее черенка от лопаты. И действовать стал бы тихо, из-подваль не обращая на себя особого внимания. Старательный, исполнительный рекрут, мало что не из лучших. Хм, командир Слонов посмотрел на Феса мрачно, без всякой симпатии. Рассуждаем, рассуждаем, не моё это дело рассуждать. Мне надо, чтобы полк сражался, никто кроме нас, а рас уже не прикрывает. Вольные роты иногда появляются на короткий срок контракт отработают и уходят, денежки боятся потерять. Так что кроме нас никого нет, сами расцы, змеиных лесов, как огня боятся. Считают, что если только вошли туда, сразу и навсегда душу загубили. Спасителя-то здесь не слишком веруют, все больше старым богам поклоняются. Не знаю уж, помогают им те боги, нет. Ладно, рекрут дерешься ты как никто. До прошлого твоего правду, говорю, мне дела нет. Оставайся, завтра присягу примешь. А он, указал на прижавший к стенке фееру за некромант, он? а Иди сюда, парень, наемник поманил к себе юношу. Посмотрим, так же ли ты хорош, как твой приятель. Фейрус гордо скинул голову, поднял брошенный фесом деревянный меч, встал в позицию, нарочито отточенным щегольским движением. И дрался он вполне прилично, но, конечно, устоять против многоопытного рубаки не смог. Фейрус раза два сумел чуть задеть плечо и руку наемника, в то время как тот раз десять чувствительно ткнул его прямо в грудь и в живот. «Подходишь», — тем не менее небрежно бросил командир слонов, — «все при тебе, через полгода настоящим мечником станешь». «Если, конечно, будешь слушаться». Он захохотал, показывая, что не слушаться старший здесь его полку, но совершенно невозможно. Граб, дружище, ровным голосом, действительно как друга, а не как подчинённого, попросил командир слонов. «Возьми эту пару, отправь к Шаддар. Пусть выдаст им, что положено. Завтра с утра присягнут и выходим». «Слушаюсь», – просипел Граб, совсем не по уставу, обхватывая руками голову. Фесса чувственно кивнул, боли в самом деле должна быть сейчас такая, что врагу не пожелаешь. Эй, мастер, и ты парень, давайте сюда, не видите, у меня ноги не идут. Граб оказался совсем неплохим парнем, несмотря на мучившую его боль, никакого зла на Фесса он не держал. Повел их по длинным коридорам, попутно отвечая на вопросы и наставляя новичков. Полк Белых Слонов держал оборону по восточному краю змеиных Лесов, а закатной границе Араса. Волк целиком и полностью состоял из наемников, собравшихся сюда со всего света. Порой к слонам присоединялась та или иная вольная рота, но эти никогда не оставались надолго. Слишком опасно и тяжела оказывалась служба во влажной жаре джунглей. Среди вредоносных болотных испарений, где солдат подстерегали не только клыки, когти и челюсти, но прежде всего болезни. Вдоль всего рубежа, еще в древние времена султанами, был отсыпан высокий защитный вал. Во времена уже не столь отдаленные, к валу прибавился внушительный чистокол. А сейчас уже начинали строить каменные башни. Белые слоны держали границу посменно. Три из четырех рот находились на рубеже, одна стояла в столице. Потом менялись. А очередная смена должна была произойти именно завтра. Отдохнувшая и пополненная рота отправлялась на запад. А когда она доберется до границы, во раз пешим порядком выступит другая. шадар оказался коптен армусом полка. Точнее не оказался, а оказалась высоченная мощная мазонка с обеновой кожей, столь редкой в северных областях Эвиала. На имперском она говорила сильным акцентом.